Глава девятая. Осень в том году выдалась длинная и серая. Едва наступил октябрь, как были прибраны все террасы, сложены и убраны все шезлонги и садовые стулья, а столы накрыты брезентом. Скверная погода окончательно погребла под собой историю с изгородью. Все, как раньше, звонили в дверь, чтобы войти к соседям. Однажды во вторник вечером Давид, сидя в своем такси, дочитывал газету. Машину он поставил напротив вокзала, надеясь, что парижский поезд в 14.09 привезет ему клиентов. Спортивная страница закончилась, и он сложил газету, сунув ее в бардачок. Потом, взглянув на часы, он сосредоточил внимание на главном входе, откуда уже начал выходить поток пассажиров. К автобусной остановке очень неуверенно подходили две женщины, видимо, мать и дочь. Двое парней прямиком направились к машине, стоявшей как раз напротив такси Давида. Какая-то дама лет 50, неспешно шла по тротуару, на ходу закуривая сигарету. Сделав глубокую затяжку, она с наслаждением выпустила дым, огляделась по сторонам и стала ждать. Давид решил дождаться, пока кончится сигарета, а потом предложить даме свои услуги, если не появится еще кто-нибудь. Он так и не узнал, пришел ли кто-нибудь ее встретить или нет, потому что буквально через несколько секунд Какой-то человек открыл заднюю дверцу и сел в машину. «Рюэдмон Пяти, сразу назвал он адрес. Давид кивнул, включил счетчик и тронулся с места. Он хорошо знал эту улицу, на ней и жил. Поэтому остерегся сообщать об этом пассажиру, чтобы не спровоцировать лишних разговоров. С пассажирами Давид был немногословен. Его раздражала досужая болтовня. затеянное только для того, чтобы не молчать. Он не видел смысла завязывать знакомства с совершенно незнакомыми людьми, которые скоро выйдут из такси. А главное, ему никто не платил за то, чтобы он развлекал пассажиров. Зато Давиду нравилось изучать лица людей, сидящих на заднем сиденье. Не сводя глаз с руля, он умудрялся быстро скользнуть взглядом направо. и в зеркале заднего вида разглядеть лицо клиента, его выражение, его любопытную или благодушную манеру, разглядывать все вокруг. Он наблюдал и слышал, как они говорили по телефону, причем безо всякого стыда, касаясь не только профессиональных тем, но и личных, словно его Давида и не существовало. И его всегда поражало, до какой степени большинство людей уверено, что у шофёров такси Нет ни ушей, ни собственного мнения. Для них шофер представлял собой существо, у которого есть только глаза, чтобы следить за дорогой, руки, чтобы держать руль, и ноги, чтобы трогаться с места, прибавлять скорость или тормозить. У Давида был просто дар следить за пассажирами без их ведома. Вглядываясь в их отражение, он всегда безошибочно знал, когда они почувствуют, что за ними наблюдают. и тоже посмотрят в маленькое прямоугольное зеркало. Но за какую-то долю секунды до того, как их глаза отразятся в зеркале, Давид успевал отвести свои и снова принимался внимательно смотреть на дорогу. Самые подозрительные по нескольку раз пытались выяснить, смотрит он на них или нет, но он всегда оказывался проворнее. Он с точностью до микросекунды чувствовал, когда клиент сморгнет перед тем, как посмотреть в зеркало. И в следующий миг уже спокойно вел машину, как ни в чем не бывало. Севший к нему пассажир тоже не избежал законного любопытства водителя. Это был его ровесник, лет 35. Он великолепно держался, на нем хорошо сидел шикарный, прекрасно сшитый костюм. Чувствовалось, что он состоятелен и уверен в себе. Кроме того, он был красив, хотя на лице с четкими чертами и лежал отпечаток долгого и тяжелого труда. Бледная кожа, синяки под глазами, впалые щеки. На первый взгляд казалось, что он от кого-то убегает. Постоянно вертел головой то налево, то направо и внимательно всматривался в улицы, словно хотел запомнить дорогу. Он явно нервничал и торопился. Разве что, впрочем, ничего. Закончив изучение пассажира, Давид перенес все внимание на дорогу. — Мы на месте, — сообщил он, сворачивая направо на Рю-Эдмон-Петти. пяти Дом 26, — уточнил клиент. — Странно. В доме 26 жили Сильвен и Тифен. Давид задержал взгляд на лице пассажира. Интересно, кому из его друзей он собирался нанести визит. Можно поспорить, что Сильвену. К нему, как к архитектору, постоянно приезжали заказчики или коллеги из столицы. Он чуть не рассказал клиенту, что хорошо знает Сильвена Женье, тем более Сильвен его близкий друг, а сам он живет в соседнем доме. Очень уж странным было совпадение, ну, по крайней мере, забавным. И он воздержался от разговора. Зачем? Кому это интересно? Давид остановил свое такси прямо напротив двери семьи Женью. Он назвал цену поездки, положил в карман деньги и подождал, пока клиент выйдет из машины. Несколько секунд он боролся с соблазном зайти домой и выпить чашечку кофе. Потом посмотрел на бортовое табло и решил перенести пережив на другое время. Трогаясь с места, он в зеркале увидел, как пассажир звонит в дверь Тифен и Сильвена.